Глава 13 Софья была уже дома. Она встретила мать с папиросой в зубах, суетливая и возбужденная. Укладывая раненого на диван, она ловко развязывала его голову и распоряжалась, щуря глаза от дыма папиросы. «Иван Данилович, привезли. Вы устали, Ниловна? Напугались, да? Ну, отдыхайте». Николай, Ниловне, рюмку портвейна. Ошеломленная пережитым, тяжело дыша и ощущая в груди болезненное покалывание, мать бормотала. Вы обо мне не беспокойтесь, и всем существом своим трепетно просила внимания к себе, успокаивающей ласки. Из соседней комнаты вышли Николай с перевязанной рукой, И доктор Иван Данилович, весь растрепанный, ощетинившийся, как еж. Он быстро подошел к Ивану, наклонился над ним, говоря. — Воды, больше воды, чистых э, полотняных тряпок, ваты. Мать двинулась в кухню, но Николай взял ее под руку левой рукой и ласково сказал, уводя ее в столовую. «Это не вам говорят, а о Софье. Наволновались вы, милый человек, да?» Мать встретила его пристальный участливый взгляд и с рыданием, которого не могла удержать, воскликнула. «Что это было, голубчик вы мой? Рубили! Людей рубили!» «Я видел!» Подавая ей вино и кивнув головой, сказал Николай. Погорячились немного обе стороны. Но вы не беспокойтесь, они били плашмя. И серьезно ранен, кажется, только один. Его ударили на моих глазах, я его и вытащил из свалки. Лицо Николая и голос, тепло и свет в комнате успокаивали Власову. Благодарно взглянув на него, она спросила. Вас тоже ударили? Это я сам, кажется, неосторожно задел рукой за что-то и сорвал кожу. Пейте и чай, холодно, а вы одеты легко. Она протянула руку к чашке, увидала, что пальцы ее покрыты пятнами запекшейся крови, невольным движением опустила руку на колени, юбка была влажная. Широко открыв глаза, подняв бровь, она искоса смотрела на свои пальцы, голова у нее кружилась и в сердце стучала. — Так вот, и Пашу тоже могут. Вошел Иван Данилович в жилете с засученными рукавами рубашки и на молчаливый вопрос Николая сказал своим тонким голосом. — На лице незначительная рана. А череп проломлен, хотя тоже не сильно. Парень здоровый, однако много потерял крови. Будем отправлять в больницу?» «Зачем? Пускай остается здесь», — воскликнул Николай. «Сегодня можно, но, ну, пожалуй, завтра. А потом мне удобнее будет, чтобы он лег в больницу. У меня нет времени делать визиты. Ты напишешь листок о событии на кладбище?»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 «Ну, мы вас оставим», — поправив на нем одеяло, заявила Софья. «Отдохните». Они ушли в столовую и там долго беседовали о событии дня и уже относились к драме этой как к чему-то далекому, уверенно заглядывая в будущее, обсуждая приемы работы на завтра.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 «Вам пришлось бы жить за городом, прекратить свидания с Павлом и вообще...» Вздохнув, она возразила. «Для Паши это невелика потеря, да и мне эти свидания только душу рвуть. Говорить ни о чем нельзя, стоишь против сына дурой, а тебе в рот смотрят, ждут».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 Она поняла, что при ней им неловко говорить о ее сыне и ушла в свою комнату, унося в груди тихую обиду на людей за то, что они отнеслись так невнимательно к ее желанию. Лежа в постели с открытыми глазами, она под тихий шепот голосов отдалась во власть тревог. Истекший день был мрачно непонятен и полон зловещих намеков, но ей тяжело было думать о нем, и, отталкивая от себя угрюмые впечатления, она задумалась о Павле. Ей хотелось видеть его на свободе, и в то же время это пугало ее. Она чувствовала, что вокруг нее все обостряется, грозит резкими столкновениями. Молчаливое терпение людей исчезало, уступая место напряженному ожиданию. Заметно росло раздражение, звучали резкие слова, отовсюду веяло чем-то возбуждающим. Каждая прокламация вызывала на базаре, в лавках, среди прислуги и ремесленников оживленные толки. Каждый арест в городе будил пугливое, недоумевающее, иногда и бессознательно сочувственное эхо суждений о причинах ареста. Все чаще слышала она от простых людей, когда-то пугавшие ее слова. Бунт, социалисты, политика. Их произносили насмешливо, но за насмешкой неумело прятался пытливый вопрос. Со злобой и за нею звучал страх, задумчиво, с надеждой и угрозой. Медленно, но широкими кругами по застоявшейся темной жизни расходилось волнение. Просыпалась сонная мысль, и привычное, спокойное отношение к содержанию дня колебалось. Все это она видела яснее других, ибо лучше них знала унылое лицо жизни, и теперь, видя на нем морщины раздумья и раздражения, она и радовалась, и пугалась. Радовалась потому что считала это делом своего сына, боялась, зная, что если он выйдет из тюрьмы, то встанет впереди всех на самом опасном месте и погибнет. Иногда образ сына вырастал перед нею до размеров героя сказки. Он соединял в себе все честные и смелые слова, которые она слышала, всех людей, которые ей нравились, все героическое и светлое, что она знала. Тогда, умиленная, гордая, в тихом восторге, она любовалась им и полная надежд думала. «Все будет хорошо, все!» Ее любовь, любовь матери, разгоралась, сжимая сердце почти до боли, потом материнское мешало росту человеческого, сжигало его, и на месте великого чувства, в сером пепле тревоги, робко билась унылая мысль «Погибнет, пропадет».